Глава тринадцатая. Чтение Плутарха. Конец октября. Вот я и пойман за лапку. За лапку, Господи! Уж сломал бы ты мне, если это тебе так нравится, ребро или руку, и оставил бы мне мои подпорки. Я бы, разумеется, тоже стонал, но не стонал поверженный. Ах, неладный, проклятый, благословенное его святое имя! Он как будто только и думает, чем бы вас извести. Он знает, что для меня дороже всех земных благ, дороже труда, кучежа, любви и дружбы, та, кого я завоевал. Дочь не богов, а людей — моя свобода». Вот по этому-то ему не бойся, смешно, шельмицу. Он и привязал меня за ногу в моей кануре. И вот я созерцаю, лёжа на спине, как жук по паутине, чердачные балки. Вот моя свобода. А всё ж таки я ещё не попался, милый ты мой. Вяжи, мой костяк, привязывай, обматывай, затягивай. Ну-ка, ещё разок, как вяжут, цепляют, когда сажают их на вертел. Ну что, поймал как будто? А дух? Что с ним ты сделаешь? Глядишь, он и упорхнул. И с ним моя фантазия попробуй-ка их поймать. Для этого нужны здоровые ноги. У моей кумы фантазии они не переломаны. Ну-ка, догоняй, приятель. Должен сказать, что поначалу я был сильно не в духах. Язык у меня остался, и я им пользовался для того, чтобы ругаться. Все эти дни ко мне лучше было не подходить. Между тем я знал, что в моём падении мне некого винить, кроме самого себя. Знал я это отлично. Все, кто меня навещал, трубили мне в уши: "Ведь говорили тебе, выдумал тоже лазить как кошка, старый бородач. Тебя предостерегали, но ты никогда не желаешь слушать. Вечно тебе надо бегать. Ну вот и беги теперь, сам виноват". Хорошее утешение. Когда ты несчастен, доказывают тебе всячески, чтобы тебя подбодрить, что ты к тому же ещё и дурак. Мартина, мой зять, друзья по старойне, все, кто мне наобещал слово, насговорились, а я должен был выносить их разносы, не шевелясь, с ногой в капкане, лопаясь от злости. Даже плутовка глуди. И та ведь сказала поди. Ты плохо себя вел, дедушка, по делам тебе? Я швырнул в нее колпаком и крикнул. Чтоб вам всем провалиться! И вот я остался один. И веселее от этого не стало. Мартина, славная дочка, настаивала на том, чтобы мою постель перенести вниз, в комнату рядом с лавкой. Но я... Говоря по совести, я был бы этому очень рад, но я, если раз сказал нет, чёрта с два, так это уж нет. А потом неприятно, когда ты коллега показываешься людям. Мартина неутомимо возвращалась всё к тому же, назойливая, как бывают только мухи и женщины. Если бы она меньше говорила, мне кажется, я уступил бы но она очередёш упорствовала согласись я она бы с утра до ночи трубила по белью и я отправил её прогуляться подальше понятное дело все и прогуливались кроме меня разумеется меня оставили баляться на чердаке жаловаться тебе не на чтокола ты сам этого хотел но истинной причины почему я упрямился я не говорил никому когда ты не дома когда ты у чужих то боишься стеснить не хочешь перед ними обязываться это расчёт неверный если хочешь чтобы тебя любили худшее из глупостей это дать себя забыть забывали меня легко Я никуда не показывался. Не показывались и ко мне. Даже голоди меня забрасывала. Мне слышно было, как она смеётся внизу, и слыша её, я и сам в душе смеялся, но при этом вздыхал, потому что мне очень хотелось бы знать, чему она смеётся, неблагодарная. Я обвинял её. но понимал, что на её месте я поступал бы точно так же. Веселись, моя красотка, но только когда не можешь шевельнуться. Надо же чтобы себя чем-нибудь занять, чуточку разыгрывать иова изрыгающего хулу на своём гнойище. Однажды, когда я угрюмо лежал на этом самом гнойище, Пришёл пояр. Признаться, встретил я его не очень-то ласково. Он сидел передо мной в ногах кровати. В руках он бережно держал завёрнутую книгу. Он пытался завести беседу и безуспешно затрагивал то одну тему, то другую. Всем им я сворачивал шею с первого же слова с видом свирепым. Он не знал, что и сказать, покашливал, похлопывал рукой по краю кровати. Я попросил его перестать. Тогда он совсем затих и не смел шелохнуться. Я в душе посмеивался и думал: "Милый мой, теперь тебя мучит совесть. Если бы ты дал мне взаймы, когда я тебя просил, мне бы не пришлось изображать из себя каменьщика". Я сломал себе ногу. Вот тебе, сам виноват. Это из-за твоей скупости я теперь в таком виде. И так он не решался со мной заговорить. Я тоже сильно сдерживал язык, но мне до смерти хотелось им пошевелить, и я не выдержал. "Да говори же ты", сказал я ему. "Или ты уиз головы умирающего?" Что это такое? Прийти и молчать? Ну? Говори или убирайся. Да не ворочай глазами, не тереби книгу. Что это у тебя такое? Бедняга встал. Я вижу, что я тебя раздражаю, Кола, и я ухожу. Я принёс было эту книгу. Это видишь ли Плутарх жизнеописания знаменитых людей, переложенные на французский язык миссиром Жаком Амио и епископом Оксерским. Я думал, он всё ещё не мог решиться окончательно, что может быть тебе доставит, Боже, чего это ему стоило? Удовольствие, вернее, утешение её общества, зная Да чего этот старый стяжатель, обожающий книги еще больше, чем деньги, не любит их никому давать? Когда, бывало, дотронешься до одной из них в шкафу, он строил рожу страдающего любовника, который видит, как грубый нахал тискает грудь его возлюбленной. Я был тронут величием жертвы. Я сказал, старый друг... Ты лучше меня, я скотина. Я обошёлся с тобой нехорошо. Приди, поцелуй меня. Мы поцеловались. Я взял книгу. Он был бы рад её у меня отобрать. Ты будешь её очень беречь. Не беспокойся, ответил я. Это будет моя подушка. Он ушел нехотя, видимо, не очень успокоенный. И я остался вдвоем с Плутархом Херонейским, маленьким пузатым томиком поперек себя толще, в тысячу триста страниц, убористых и плотных, напичканных словами, как мелким зерном. Я подумал... Тот хватит корму на 3 года без передышки для трёх ослов. Сперва я принялся разглядывать в начале каждой главы в круглых медальёнах головы всех этих знаменитых, отрезанные и завёрнутые в лавровые листья. Им не хватало только пучка петрушки в носу. Я думал, Какое мне дело до этих греков и римлян? Они умерли и мертвы, а мы живы. Что они могут мне рассказать, чего бы я не знал, них хуже их. Что человек весьма дренный, хоть и занятный скот, что вино хорошеет с течением лет, а женщина нет? что во всех странах и там и тут большие маленьких грызут а когда беда стрясётся и с ними маленькие смеются над большими все эти римские врали ведь и действуют пространно я красноречию люблю но я их предупреждаю заранее говорить будут не только они я им позатыкаю клювы Затем я снисходительно начал перелистывать книгу, рассеянно закидывая в неё скучающий взгляд, словно удочку в реку. И так и замер, друзья мои. Друзья мои, ну и улов. Не успевал поплавок подержаться на воде, как он нырял. И я вытягивал таких карпов, таких щук, неведомых рыб золотых, серебряных, радужных, усеянных самоцветными камениями и рассыпавших вокруг целый дождь искр, и они жили, плясали, извивались, прыгали, шевели жабрами и били хвостом, а я-то считал их мёртвыми. Если бы теперь рухнул мир, Я бы, кажется, не заметил. Я следил за удочкой. Вот уж клевало, вот уж клевало. Ну-ка, что за чудище вылезет из воды на этот раз? И трах! Чудесная рыбина взлетает на лёс и с белым брюхом и в кольчуге, зелёная как колос или синяя как слива, сверкающая на солнце. Дни, которые я за этим провёл, дни или недели перл моей жизни благословенна моя болезнь и благословенны мои глаза сквозь которые проникают в меня чудесные видения замкнутые в книгах мои колдовские глаза которые из-под узора жирных и узких зрачков, бредущих чёрным стадом по странице меж двух канав её полей, воскрешают исчезнувшие воинства, рухнувшие города римских витий и суробых вояк, героев и красавиц водивших их за нас, широкий ветер равнин, лучезарное море и синь восточных небес и мир, который исчез. Передо мной проходит Цезарь, бледный, хрупкий и маленький, возлежащий на носилках посреди рубак, которые идут за ним ворча. И этот обжора Антоний, который путешествует со своими поставцами посуды и блудницами, и объедается у опушки зелёной рощи, пьёт, блюёт и снова пьёт, съедает за обедом восемь жареных кабанов и удит солёную рыбу, и размеренный помпей, которого Флора кусает от любви, И полёр кет в широкой шляпе и золотой мантии, на которой изображены земля и небесные круги, и великий Артаксеркс, царящий как бык над чёрно-белым стадом своих 400 жён. и одетый в акхом красавец Александр, который возвращается из Индии на колеснице, великом и восемью конями, разубранный свежими ветками и пурпурными коврами под звуки скрипок, свирели и гобоев который пьёт и пирует со своими полководцами, украсив шляпы цветами, а его войска следуют за ним с чашами в руках, и женщины скачут как козы. Но разве это не чудесно? Царицу Клеопатру, флитистку Ламию и Статиру, До того прекрасную, что больно глазам, Тут же под носом у Антония, Алекса или Артаксеркса Я беру, если хочу, я ими наслаждаюсь, я ими обладаю, Я вступаю в Экботану, Я пью с Фаидой, я сплю с Роксаной, Я уношу на спине в котомке увязанную к Леопатру. Вместе с Антиохом, багровеющим и пламенеющим страстью к Стратунике, Я томлюсь по своей мачехе, забавное дело, Опустошаю галлию, прихожу, вижу, побеждаю и... что очень приятно всё это не стоит мне ни капли крови